Глава 12 Крылья, когти, но главное — хвост. Зажмурившись, я орала и ждала удара от падения тела, но его все не было и не было. Даже музыка смолкла, даже все стихли, только мой крик звенел в ушах. А потом я выдохлась, замолчала и удивленно открыла один глаз, чтобы посмотреть, что происходит. Глазу не поверила. Пришлось открыть и второй. И я застыла, ошеломленная. Некса держала в воздухе облачко из бабочек. Правда, недолго. Он все же плюхнулся попой на пол, смяв половину насекомых. Но вреда ему это не причинило. Я встала с коленей, на которых проскользила почти до самого кладбища разноцветных крылышек, и икнула. В широко распахнутых глазах Некса плескался ужас но мальчишка был цел и невредим. Он хрипло протянул. «Что это?» «Бабочки!» Так же хрипло ответила я. «Похоже, мы оба сорвали голос. Не мудрено так орать». «Нет, что это?» Иннекс дрожащим пальцем указал на меня. «А что не так?» Я рукой поправила растрепавшуюся прическу и больно царапнула себя по лбу. Глянула на руку и обомлела когти, на чешуйчатой кисти, спина зудела и чесалась, а я замерла, чувствуя странное, неправильное движение чего-то, чего раньше не было. Мне стало страшно, очень страшно, никогда, даже в голодном пятом классе, когда мы воровали булочки с прилавка, мне не было так страшно, потому что я ощутила, как шевелятся крылья за моими плечами. «И шевелится не просто так, а потому что я ими шевелю». «Ты дракон, Маша!» — прошептал Некс, и я помотала головой. Но крылья, которые я даже потрогала, говорили об обратном. «Я дракон! Или это на меня мир так воздействует?» «Эсси Макария, вы в порядке?» Походу, все отмерли и зашушукались. А потом снова раздалась музыка. Я глянула на подошедшего вена, на Курта, который хмурился в стороне, окруженный невестами, и не выдержала. «Я не дракон! Я не собираюсь быть драконом!» Оттолкнув наставника, я бросилась вон из залы, куда глаза глядят. Мимо императора, мимо невест, мимо цеременеместера, мимо прислуги, я выскочила в коридор и нырнула в галерею, откуда был выход в сад. «Не хочу никого видеть, никого! Спрячусь за водопадом, пусть ищут, если хотят!» «А мне надо привести мысли в порядок, а главное — убрать эти идиотские крылья». Мелкий песочек колол мои босые ступни, но я бежала так быстро, будто за мной кто-то гнался. Проклятые крылья свистели за спиной, а в голове билась только одна мысль. «Пусть они уберутся, пусть втянутся в спину, пусть отвалятся!» Шум водопада внезапно успокоил меня. «Я останусь тут одна». Не будет никаких взглядов со всех сторон, изумленных, недоверчивых, откровенно уничижающих. И пусть прохлада воды поможет мне обдумать ситуацию, решить, что делать дальше. Я пробралась по камням, по стеночке, запелену прозрачных брызг и обнаружила небольшую пещерку. В ней рос огромный, удобный гриб. Вот где Курт сидел, когда я купалась. Он тут сидит и медитирует. Хорошее место. Опустившись на гриб, я попыталась заглянуть себе за спину. Крылья все еще были там, чуть подрагивали, вероятно, от напряжения. Да, я чувствовала напряжение в мышцах крыльев. И это было так непривычно. Как же их убрать? Ведь драконы делают это не раз, значит, и я могу. Но пока не знаю, каким образом активировать и дезактивировать сей артефакт. Так, для начала надо успокоиться. Просто успокоиться и глубоко подышать несколько минут. Подумать. Я не дракон. Я не могу быть драконом. Я человек из расы людей. Я родилась в моем мире, жила в нем до почти 19 лет и ничего не указывала. Никогда не было ни малейшего знака, что я принадлежу к другой расе. Я че-ло-век. Но длинные... Чуть загнутые когти, крылья эти, чешуя. Это не галлюцинация, ведь я оцарапалась и еще чувствовала жжение на лбу. Дыхание помогло, и мне удалось успокоиться. Теперь я была похожа на героиню известного старого фильма. Ну, когти, ну, большие кожистые крылья. Что тут такого? Сами уберутся, бог с ними. Некса хотели убить. Вот моя самая большая проблема на сегодняшний день. «Эсси Маша!» – знакомый голос послышался служайки из-за водопада. «Вик, что ему-то надо от меня?» «Я знаю, что вы здесь, благочестивая Эсси. Выходите!» «Не выйду!» «Вот еще!» «Не хватало, чтобы он ржал надо мной!» «Мало того, что я валялась на полу замка, мало того, что орала, как сумасшедшая, так еще я не могу избавиться от парадного воплощения!» «Эсси Маша, я понимаю, что вы напуганы, но поймите...» Я бегаю за вами по саду, как последний слуга первой ступени. Это действительно исключительный случай, поэтому я прошу вас, покажитесь. Нам необходимо поговорить». Со вздохом я прокляла свое решение взять на передержку течную питбулиху и подала голос. «Я за водопадом. Шорох, глухие ругательства. И Вик ввалился в пещерку, отряхивая воду с плеч. Никогда бы не подумал». «Как вы, Эсси, Маша, узнали об этом убежище?» «Случайно», — я решила опустить подробности. «Зачем вы меня искали, Вик?» Он неотрывно смотрел на мои крылья. Это разозлило, и я рявкнула громче. «Вик, алло! Зачем вы меня искали, черт подери?» Советник глянул мне в глаза, надеюсь, достаточно злые, и коротко поклонился. «Я здесь по просьбе венценосного императора!» Он хотел удостовериться, что с вами все в порядке, и поблагодарить вас за спасение его драгоценного наследника. «Опять и снова», – пробормотала я, пытаясь не обращать внимания на крылья. «Да, вы уже сделали это однажды, теперь во второй раз, и венценосный император велел передать, что снимает с вас все ограничения, наложенные им при вашей первой аудиенции». Я фыркнула. «Меня не заточат в одиночную камеру до скончания дней». Уже хорошо. Но, блин. С вами все в порядке, Эйси Маша? А вы как думаете, Эвьер Вик Сандо? Я не помню ваше имя. Извольте меня простить. Я охотно прощаю вас, Эйси Маша. Мне послышалась улыбка в его голосе, и я подняла взгляд, чтобы проверить. Да, Вик улыбался в неверном, почти призрачном свете, исходившем от стен пещеры. Покачав головой, я спросила на выдохе, «Как вы убираете крылья?» «Эсимаша, а ведь я знал, что дело нечисто». Он склонил голову и внимательнее пригляделся к чуть подрагивающим крыльям за моей спиной. «Вы не поддались моему внушению даже в вашем мире, но ничто, абсолютно ничто не указывало на наличие драконьей крови». «Я о том же», — раздраженно ответила я и встала. ничто, никогда и прочие бла-бла, вот почему я и спрашиваю вас, как, черт подери, убрать это парадное воплощение. Скажете, или мне надо исполнить парочку реверансов и нижайшие спросить вашего позволения на аудиенцию?» Вик засмеялся, откинув голову, а потом ответил. «Не стоит тратить силы на реверансы, благочестивая Эсси. Мы с вами равны по статусу. Хотелось бы узнать, к какому из высоких родов вы принадлежите?» «Но сначала я помогу вам. Садитесь, Эсси. Я тоже присяду рядом, с вашего позволения». «Да?» – удивилась я рассеянно. В голове решительно не хотело укладываться такое количество информации. «А. Я дракон. Б. Я дракон пятой ступени. В. Я дракон пятой ступени из высокого рода». «Нет, это невозможно. Все принцессы-невесты, которых я видела, Тоже пятой ступени, но они страшненькие, а я симпатичная. Что-то тут не так. Вик опустился на гриб рядом со мной, чуть поодаль, и протянул мне руку. Я вложила в его ладонь свою чешуйчатую кисть, и мне стало дурно. Как представила, что кто-то из моих друзей или подружек вот так касается змеиной кожи и брезгливо морщится. Вик сжал мою руку легонько, сказал негромко. Вам стоит расслабиться». «Расслабиться? Как? Я не представляю, как буду жить дальше. Такое потрясение. А он расслабится. Вы слишком напряжены, Эсси Маша. Поскольку драконья кровь проснулась лишь сейчас, во время визита в наш мир, думаю, придется учиться с самых азов. Расслабьте все мышцы. Не пугайтесь меня, прошу вас. Я вас не боюсь». Сквозь сжатые зубы проговорила я и вздохнула. Он прав, мне надо расслабиться. Но не до конца. Я, конечно, не такая зажатая, как эти принцессы с лошадиными мордами, но с Виком стоит держать дистанцию. Слишком красив, слишком холоден, слишком опасен. Это прекрасно, Эсси Маша. Дышите глубоко. Вот так. Вот так. Его голос звучал глухо и успокаивающе, будто я была беременной сукой-первородкой, и все порывалось бегать, когда надо лежать и тужиться. Вам необходимо поймать то чувство, когда вы меняете воплощение. Понимаете ли вы меня, Эсси Маша? Не сам момент, не физические ощущения, а то, что вы при этом чувствуете в душе. «Понимаю», — пробормотала я. «Как поймать, если я всего лишь... Раз, сумела отрастить крылья, и то бессознательно. Некс был в смертельной опасности. Наверное, это подтолкнуло мое тело к действию. Но как мне поможет расслабление? Глубоко вздохнув несколько раз, я прикрыла глаза. Мои пальцы мелко дрожали в ладони Вика. Но это ерунда. Представлю, что у меня на коленях Касенька. Она мурчит так, что вибрация передается в ноги, а из них по всему телу. Я глажу шелковистую шерстку, короткую, тонкую, будто драгоценную ткань, чувствуя косточки позвоночника и ребрышки. Я дома, в своей комнате, на своей кровати. Все хорошо, все спокойно. И завтра будет так же, и послезавтра, и всегда. Вы чувствуете, Эсси Маша? Чувствуете, как крылья втягиваются в спину? Да, протянула я. Плечи слегка зудели, и захотелось почесать их. Но я сдержалась. Не при советнике же. «Великолепно», — мягко сказал Вик. «Вы можете открыть глаза. Благодарите Виуза, что это было только парадное воплощение, не боевое». «Это почему еще?» — подозрительно спросила я, взглянув на него. Советник тихонько фыркнул. «Боюсь, наша повседневная одежда не приспособлена для такой трансформации» поэтому в боевом воплощении мы носим туники». Я поняла и покраснела от мысли, что могла бы оказаться посреди тронной залы полный невест и прочих драконов в разорванном платье. Выдернув руку из пальцев Вика, я поднесла ее к глазам. «Боже, спасибо!» Кожа вновь стала обычной, исчезли ужасающие изогнутые орлиные когти. Аж от сердца отлегло, а советник кашлянул эсси маша я вынужден просить вас отправиться со мной в приемную венценосного императора это еще зачем приказ венценосного императора конечно вздохнула я а где некс мой малыш как я могла его бросить из за дурацких крыльев а вдруг к нему опять проберется таинственный убийца в черном а фирис не будет на месте за венценосным наследником присматривают эсси маша «Не извольте волноваться. Нам придется искать для него нового телохранителя, к великому неудовольствию его императорского величества». «А как же Фирис?» «Сожалею, Эсси Маша. Фирис еще долго не сможет приступить к выполнению своих прямых обязанностей. Ее нашли в потайном ходу на галерею с разбитой головой». «Боже, она жива?» Вик встал, одергивая камзол. «Пойдемте, благочестивая Эсси». Я провожу вас в приемную. Фирис жива, но ради Виуза я расскажу вам все по дороге. Один за другим мы выбрались из пещерки за водопадом, лишь слегка забрызгавшись. И вокруг меня тут же образовалось небольшое облачко из бабочек-светлячков. Отмахнувшись от них, я сердито спросила у Вика, «Вы вообще понимаете, что происходит в вашем замке? Убийца расхаживает свободно, почти не таясь, и покушается на жизнь наследника империи. «Убийца? О чем вы, Эсси Маша?» По неподдельному удивлению Вика, я поняла, что нет, он не понимает. Более того, он совершенно не в курсе дел. Что же за советник такой? Обычно эти подданные знают все и обо всех. Я о том, что кто-то хотел убить Некса дважды и чуть не убил Фирис. «Но это невозможно!» — повысил голос Вик. Кому на руку смерть наследника? Может быть, вам? Осторожно спросила я, вспомнив подслушанный разговор в маленьком домике после перехода из нашего мира. Советник резко обернулся и пронзил меня убийственным взглядом. Его губы сложились в узкую полосочку, кулаки непроизвольно сжались. Ох, божечки, он сейчас придушит меня в этом темном саду, а из свидетелей и защитников у меня только бабочки. Но нет. Пронесло. Вик только фыркнул, как все они в этом мире умеют, с присвистом, и изобразил некий жест, который я расценила как «Вот те крест!». А потом сказал «Мне смерть наследника не принесет ровным счетом никакой выгоды, поверьте, Эсси Маша. Я не принадлежу к императорской семье и не могу претендовать на трон даже после смерти, не приведи Виус, венценосного императора. Молчу, молчу». Пробормотала я, облегчённо вздохнув. Вик нравился мне, не хотелось бы подозревать его. Впрочем, нельзя исключать возможность, что он работает на кого-то, кому смерть Некса на руку. Мы поднялись по ступеням и вошли в коридорчик замка. Прислушавшись, я смогла без труда различить звуки музыки из парадной залы, смазанные и приглушённые, но мы не отправились в ту сторону. Вик жестом пригласил меня следовать за ним в левое крыло. Ух ты! Даже не туда, где живут наследник и слуги высшей касты. Неужели император примет меня в каком-нибудь салоне на своей стороне? Здесь все было другим. Даже радужные стены таинственно светились изнутри, а ковер на лестнице и в галерее поражали мягкостью и пушистостью. Интересно, из чего он сделан? Точно не из змеиной кожи то есть, пардон, не из динозаврей, больше похоже на шкуру. Но пока я тут не видела даже намека на млекопитающих с шерстью. Ох, еще одна загадка мира драконов. Когда же я увижу все чудеса, которые здесь существуют? Мы шли и шли, минуя прелестные ночные горшки, украшенные необычным спиральным орнаментом, минуя светильники из грибов, которых я не видела в правом крыле минуя двери и деревянные шторки, между которыми висели тусклые гобелены. А потом Вик коснулся пальцами одной из каменных морд, страшного тираннозавра, торчавшего из стены. И глаза скульптуры вспыхнули красным, погасли, а в стене сам по себе открылся проход. Советник не стал приглашать меня первой, а шагнул внутрь в гнетущую темноту. «Не споткнитесь, Маша! здесь невозможно установить светильники интересно почему пробурчала я язвительно на ощупь пробираясь по стеночке на голос а что это паутина отдернув руку спросила жалобно вик куда вы меня притащили шорох и тихий стон отодвигаемой двери щелчок пальцев советника осветила мерцающая лампа висящая на стене маленькой комнатки Из мебели в нее вместились лишь узкая кровать, больше похожая на диванчик, и грибное кресло, тоже узкое, изогнутое в виде получаши. Вик поклонился и сказал слегка извиняющимся тоном, Венценосный император просит вас подождать здесь, пока не закончится прием». «Вы серьезно?» Я оглянулась, разглядывая комнатку, покачала головой. «Я должна тут сидеть, пока его величество не соблаговолит прийти?» может и спать здесь вы можете прилечь эси маша если устанете но прошу вас соблюдать тишину никто не должен знать что вы здесь короче сиди и молчи а потом может быть венценосный император придет поболтать совсем ехидно бросила я вик что за тайны мадридского двора тайны я сказала над драконьем а вот мадридский двор на русском потому что не нашла подходящего перевода Наверное, поэтому советник поморщился и вздохнул. Он шагнул в тайный проход и, уже прикрывая за собой дверь, сказал Веско, «Это для вашего блага, Эсси Маша», и ушел. Захотелось изобразить смачный фейспалм. И я шумно выдохнула, пытаясь успокоить расшатанные нервы. Прошлась по комнате, два шага в длину и шаг в ширину. Села на диванчик, попрыгала на нем, пробуя на мягкость. «М -м да! Для моего блага, разумеется. Лучше бы я сбежала в свои покои. Хотя, наверное, там меня нашли бы гораздо быстрее. Ничего не поделаешь, придется ждать. Знала бы, взяла бы с собой кошку, чтобы не скучать. Но теперь отсюда не выйдешь. Думаете, я не попробовала? Попробовала, ясен пень. Проход не открылся. Наверное, только Вик может командовать дверью. А ведь повсюду в замке двери мне повиновались. Вернувшись на диванчик, забралась на него с ногами, ибо холодало. А лыжи я оставила в парадной зале. Снова вздохнула. Подытожим. Кто-то пытался убить Некса. Я обратилась к и спасла его. Я дракон. Но никто не знает, какой именно. У меня есть крылья, рожки, когти. Но я совершенно не в курсе, как их убирать и показывать. Я знатная Эсси. Можно было бы рвать, метать и отказываться, если бы не одно соображение. Я не знаю, кто мои родители. Даже в детдоме не знают. Меня подкинули на крыльцо в обычной одежде, без меток, без опознавательных знаков. И записку не приложили. Я сирота, подкидыш, ребёнок без семьи. Но как такое могло случиться, что из драконьего мира меня перенесли в мир людей и там оставили? Как? Зачем? А главное, кто? Никто не может просветить меня на этот счет. Или может, но пока молчит. Надо ждать и надеяться, что кто-то знает. Похоже, я все же уснула. Задремала, опустив голову на спинку диванчика. А проснулась от шума за стенкой. Конечно, он не мог идти из прохода. Слышались тихие голоса девушек. Двигали мебель. Стук-стук чем-то по полу. Вскочив, я приложила ухо к стене, на которой висел светильник. Да, там кто-то есть. Эх, как же хочется посмотреть! Неужели тут нет хоть маленькой дырочки, чтобы подглядывать? Во всех потайных комнатах у всех королей моего мира были дырочки в стене. Надо просто поискать лучше. Скользнув взглядом по камню стены, я нашла в уголке небольшую кожаную заплатку. Ого! Вот оно! Отколупав уголок, Я приподняла кусок кожи и увидела две дырочки. Расположены они были как раз на уровне глаз и оказались очень удобными, чтобы заглянуть в соседнюю комнату. Что я и сделала. Мне открылось потрясающее зрелище. Спальня императора была очень красивой, совсем как на фотографиях из разных королевских дворцов. Много цвета, много орнаментов, золоченые рамки картин, Натуральное дерево огромной кровати с несуществующим, но мягким матрасом. Гобелены, гобелены, гобелены повсюду. Столько, что стоит, наверное, называть это обоями. Император отходил ко сну. Девушки в длинных платьях, скромно одетые и гладко причесанные, ловкие, быстрые, обрежали его в подобие моей смирительной ночной рубашки. Одна из драконец взяла со стола гребень, похожий на птичью лапу, и принялась приглаживать длинные волосы правителя. Другая расправляла складки его рубахи. Третья взбивала пышные подушки. Четвертая опрыскивала всю спальню из маленького фрукта. Пятая. Она просто стояла, сложив руки и опустив голову, чего-то ждала. А потом Курт сказал властно и резко. «Все, идите вон! Все!» «Мило, очень мило». Я бы рявкнула в ответ, но девушки резво сложили все аксессуары и ретировались поклонами. Даже та, которая ждала. Бедная. Наверное, она должна была делить постель с императором, но не обломилась. Когда за ними закрылась дверь, Курт направился к моей стене и почти сразу же со стоном открылся проход. Я едва успела отпрянуть от дырочек и глянула на императора чуть всполошенно, а он улыбнулся. «Эсси, я рад видеть вас!»